Поведение третье. Примите свои амбиции. Чистолюбие – это не грязное слово. Я работаю над этой книгой и вспоминаю разговоры, которые сейчас ведутся в СМИ о женщинах. Сегодня утром я увидела репост цитаты об опасностях и ловушках женского чистолюбия. Я была одновременно зла и опечалена. Зла – Потому что не считаю правильным обобщать всех женщин и их амбиции. Опечалена, потому что репостнувший эту чушь обладал сильным голосом и сделал заявление в довольно мощной форме. И я считаю это медвежьей услугой, которая лишь усиливает установки, с которыми многие из нас выросли. Амбиции могут быть опасны? Абсолютно точно. Я много рассказывала о своей борьбе с трудоголизмом, поэтому знаю, насколько это вредно для отношений и здоровья. Но амбиции в целом? Называть это абсолютно неправильным значит быть недальновидным и признавать жизнь, в которой мы не развиваемся. Важно отметить, что комментарий был направлен не на мужчин. Он взывал к опасностям женского честолюбия. Мы должны очень серьезно поговорить о том, почему принимаем истины о себе, как о женщинах, которые никогда не отнесли бы к мужчинам. Ведь если это неверно для всех, это не должно быть правдой ни для кого. Я понимаю, что многие люди думают иначе. Понимаю, что некоторым семьям идея о том, что мы не должны придерживаться других стандартов, может показаться совершенно еретической. Но подумайте об этом хотя бы минуту. Когда человек хочет развиваться в своей карьере, физической форме, вере, образовании или в чем-то еще, это считается преимуществом. Мы хотим, чтобы такие люди руководили нашим бизнесом, нашими церквями или нашим правительством. Амбициозные люди работают, чтобы учиться больше, делать лучше, расти выше и, как правило, создают возможности для людей вокруг, чтобы они могли делать то же самое. Но разве это считается нормальным для женщины? А что, если она еще не замужем? А что, если она мать-одиночка? Можно ли ей тогда стараться изо всех сил, по крайней мере, до тех пор, пока у нее не появится мужчина, который будет заботиться о ней? Надеюсь, вы уловили сарказм в последней фразе, потому что от одной мысли об этом я готова взорваться. Нам нужно избавиться от мысли, что определенные правила применимы только к определенным людям на определенных жизненных этапах. Если это неверно для всех нас, Это не должно быть правдой ни для кого. Моя невестка Хизер работала учительницей последние 8 лет. Она играла в софтбол, прежде чем получила степень бакалавра в области начального образования. Затем она получила степень магистра в области школьного консультирования, оставаясь при этом выдающимся лидером и защитником детей, находящихся на ее попечении. Желание узнать больше о своей работе, чтобы стать эффективнее, это чистолюбие. И оно не должно восхищать в Хизер меньше, чем в ее братьях. Моя подруга Сьюзен занимается перестройкой отношений внутри приемных семей. Она меняет отношение к сиротам из детских домов и помогает приемным родителям поддержкой, которая им необходима. Амбиции Сьюзен зашкаливают. Она хочет открыть филиалы своей организации в каждом городе Соединенных Штатов. У нее есть цель сделать так, чтобы каждый ребенок в приемной семье чувствовал себя любимым. Она хочет сделать так, чтобы больше ни один ребенок не вышел из этой системы. Никогда. Это грандиозно и дерзко. Я уверена, что ее амбиции изменят мир. Еще одна моя подруга – домохозяйка, которая годами боролась с лишним весом и самооценкой. 18 месяцев назад она подписалась на свои первые 10 километров. Ее честолюбие заключалось в том, что она хотела добраться до финиша. Победив в этой гонке, она записалась на полумарафон. Она заставила себя найти время для тренировок и волю, чтобы научиться добиваться своей цели. Она пробежала полумарафон и теперь намерена пробежать марафон. Ее целью не было стать генеральным директором или заработать миллион долларов. Она мечтала стать здоровой, чтобы быть лучшей женщиной для себя и лучшей мамой для своих детей. Амбиции изменили ее семейную жизнь и взгляды на мир. Чистолюбие – не такая уж плохая вещь. На самом деле это определение – Прямо-таки поэтическое, чистолюбие сильное желание что-то сделать или чего-то достичь, как правило, требующие решительности и упорного труда. Если бы не мое честолюбие и решимость создать общество, которое поощряет женщин, вы бы не сидели здесь и не слушали эту книгу. Я имею в виду, вы уже наполовину прослушали ее, и если бы думали, что это глупо, бесполезно или скучно, вероятно, давно бы сдались. Вы все еще здесь, поскольку получаете пользу от прослушивания моей книги. Но вы не прослушали бы ее, не будь у меня амбицией стать писателем. Большую часть времени мы можем рассматривать честолюбие как благо, но только до тех пор, пока это не касается нас, верно? На самом деле нас не беспокоят амбиции других людей, нас пугает собственное честолюбие. Что они подумают обо мне, если узнают, какова моя мечта? Нас не волнует, что они думают, помните? А вдруг я стану слишком амбициозной и одержимой? Почему мы беспокоимся не о том, что происходит на самом деле, а о возможных событиях? «Хорошо. Ну а если я действительно сойду с ума и буду преследовать мечту в ущерб семье и отношениям?» «Черт возьми! Сестра, друг или еще кто-то близкий придут и вобьют в вас немного здравого смысла. Вы действительно не позволяете себе добиться цели из-за кучи выдуманных страхов?» «Забудьте. Конечно, вы правы. Вы боитесь, а я понимаю, каково это – бояться неизвестного» но вы ничего не добьетесь, если не привыкнете к идее достижения. У вас есть стремление или мечта? Вы пытаетесь ее достичь? Тогда вам лучше хорошо познакомиться с идеей чистолюбия. Вам нужно принять свое желание расти, ведь оно важно для ваших целей. Чистолюбие – это проранний подъем и работу после укладывания детей спать. Чистолюбие – это Про готовность признаться в том, чего вы не знаете, или попросить о помощи, или провести исследование, или стать собственным наставником. Амбиции – это про то, чтобы жить так, как другие не будут жить, чтобы получить такую жизнь, которой нет у других. Вы готовы принять собственные амбиции?